Глава 5. Изабель, привет, раздался голос в трубке. И этот голос я точно была безумно рада слышать. Стейси, нашлась пропажа. Моя подруга Стейси. Сколько же мы с ней не виделись с тех самых пор, как мы с мамой переехали в столицу. Всё это время мы, конечно, поддерживали связь, но разве расскажешь обо всём в переписке или по телефону? дружить, когда вы каждый день встречаетесь, вместе обедаете, вместе отбиваетесь от нападок особо зарвавшихся девчонок в школе или сплетничаете о парнях, и вот так на расстоянии. Это всё-таки совершенно разные вещи. Угадай, откуда я звоню? Весело прощебетала она. Даже боюсь предполагать, ответила я, улыбаясь вовсю. Да одного её голоса было достаточно, чтобы все печали забылись. Я приехала к вам в столицу. Решила сбежать подальше от нашего Захалустья. Захалустье. У меня в душе боль наколнуло. Я вовсе не считала наш городок Захалустье. Я там совершенно точно была счастлива, гораздо счастливее, чем здесь. Даже не учитывая вечную вражду с Элвином, моя жизнь от переезда не стала лучше, скорее наоборот. Ну что, где встречаемся? спросила Стейси. Встречаемся. Какое хорошее слово. Так, где встречаемся? Первой мыслью было, конечно, пригласить её к себе домой. Показать, как я устроилась, свою комнату, гостиную, библиотеку, да вообще весь дом. Какой смысл жить в шикарном особняке, если и мне нельзя даже похвастаться? Только был в этом шикарном особняке один совершенно не шикарный элемент Элвин. Он-то уж точно мог испортить любую встречу. Так что идею с домом я отбросила. Давай встретимся в кафе, предложила я. Посидим, поболтаем, потом погуляем по городу. Отлично. Я как раз стою возле одной милой кафешки. Сейчас скину тебе координаты. И да, у меня для тебя сюрприз. Сюрприз? встрепенулась я. Немедленно рассказывай. Не скажу, иначе какой же это сюрприз? Я умру от любопытства. Зато примчишься быстрее, сказала коварная Стейси и отключилась. Я счастливо вздохнула и заметалась по комнате. Через несколько минут я радостно сбежала по лестнице в гостиную, вызывая такси. После вчерашней вечеринки родители как ни странно не устроили нагоняй Элвино. Уж не знаю почему. Может, это не так уж и ужасно, когда толпа подростков штурмует дом? оставляя за собой пивные бутылки и запах сигарет. А может, Элвин, пользуясь своим природным обаянием, не удивлюсь, если ещё и деньгами договорился с Агнес, чтобы она ничего не говорила о родителях. Куда это ты собралась? раздался голос Элвина за спиной. Не твоё дело. Я вовсе не собиралась с ним откровенничать. На свидание? прищурился он. Зачем подыскивать новый ответ? Если и первый вполне годится. Не твоё дело, повторила я. Смотри, чтобы не пришлось тебя спасать. Он ухмыльнулся. Какое же свинство напоминать мне о той истории на выпускном. Но разве можно ждать от сводного браца чего-то другого? На этот раз всё будет в порядке. Мечтательно улыбнулась я, Элвин помрачнел. Я ведь иду на свидание не с твоим приятелем. И вышла на крыльцо, оставив за дверью злющего Элвина. Что его так взбесило? Впрочем, пусть злится. Сегодня ему не удастся испортить мне настроение. Едва дождавшись, когда такси остановится у нужной кафешки, я выскочила из него, влетела в двери и застыла как вкопанная. Стейси была не одна. За столиком рядом с ней сидел молодой человек. Высокий, и очень широкоплечий. На его фоне она выглядела совсем маленькой и хрупкой. Он явно был на пару лет старше нас, а может и больше. Стейси смотрела на него влюблёнными глазами, её маленькая ладошка по-хозяйски лежала на его огромной ручище. Вот это сюрприз. У Стейси есть парень, и, кажется, я узнала об этом последний. Знакомьтесь, это Крис, а это Изабель. Она представила нас друг другу. "Ну что, в пиццу? Обязательно", рассмеялась я. В компании этих двоих мне было чертовски хорошо. Как будто бы не уезжала из нашего городка. Боже, как же я соскучилась по нормальному, спокойному, простому общению. Болтать, не ожидая никаких подвохов, не подыскивая езвительных реплик, чтобы отреагировать на чужие ещё более езвительные. Я разослала режим думала, никто не клюнет, но меня пригласили в столицу. В общем, мы решили переехать. Большой город, большие возможности и большие неприятности на каждом шагу, подумала я про себя, но вслух говорить не стала. Жаль только, что Крис пока не нашёл работу. Красный свет. Фраза Крис пока не нашёл работу мне не понравилась. Этот парень, конечно, красавец, гора мускулов и всё такое, Ну, надеюсь, Стейси не собирается работать за двоих. А чем ты занимаешься? Я посмотрела на Криса. Ну, вообще, что умеешь? Надеюсь, он не собирается стать рок-звездой, а до того времени бесконечно искать себя. Я обучался ландшафтному дизайну, ответил Крис. Хочу устроиться садовником. В саду Крис может творить настоящие чудеса, восторженно воскликнула Стейси. Ты даже не представляешь, насколько он хорош. О, я представляла. Полагаю, для Стейси он вообще лучший в мире. Но без рекомендации найти что-то довольно сложно. Крис явно не разделял её воодушевления. Зато я, кажется, прониклась. Парень Стейси ищет работу садовника. Вот это да. В доме, где мы жили, как раз садовника и не хватало. Нашу уволился с недели назад, а нового Агнесс так и не нашла. Совсем недавно я слышала её сетования на то, что все приличные садовники требуют какие-то сумасшедшие деньги, а неприличный ей никак не годится. Подождите. Сейчас я сделаю один звоночек, сказала я, выхватывая из сумочки телефон. Как я и ожидала, информацию об отличном садовнике, у которого пока ещё нет рекомендаций, Агнес восприняла с энтузиазмом. Ну, конечно, веди его сюда немедленно. Мы уже закончили с пиццей, так что вполне могли выдвинуться прямо сейчас. И все вместе? Ну нет, я не пойду, отказалась вдруг Теси. Почему? искренне удивилась я. Крис идёт устраиваться на работу. Не думаю, что ему стоит туда являться с девушкой. Это ваша Агнес запросто может решить, что он несерьёзный и будет только и делать, что водить всяких девиц. Так что идите вдвоём. Увидимся, Изабель. Она крепко обняла меня. Потом обхватила руками могучую шею Криса, которому для этого пришлось хорошенько нагнуться, и смешно чмокнула его в кончик носа. А тебя, милый, буду ждать дома. Знакомство Криса и Агнес прошло просто идеально. Она провела его по саду с допросом, что именно и как он собирается тут делать. И, кажется, ответы её удовлетворили. Отлично. Сад будет в надёжных руках. Парень Стейси при работе «А Стэйси?» «Моя Стэйси будет жить рядом!» Я оставила Криса и Агнес обсуждать важные хозяйственные вопросы и направилась в свою комнату. В гостиной, конечно же, столкнулась с Элвином. «Это что еще за нахрен такое?» Его глаза метали молнии. Я проследила за его взглядом и поняла, что же так разозлило моего сводного братца. За огромным панорамным окном Агнес... Мила беседовала с Крисом. "Не что, а кто?" сказала я. "Это Крис, наш новый садовник. Кажется, Агнес он нравится. Это с ним-то сегодня встречалась". "А если и так, то что? Какого чёрта ты намерен натащить в наш дом всех своих нищих дружков?" Где-то в душе нарастала волна гнева. Мне много что хотелось сказать дорогому братцу. Что Крис вовсе не мой дружок, а парень моей подруги. А самому братцу стоило бы лучше следить за нищими дружками Молли. И что вообще я всем им сделала одолжение. Во всяком случае, Агнес точно так считает. Но ничего подобного я не сказала. Не хватало еще показывать Элвину, что ему удалось меня задеть за живое. Я равнодушно пожала плечами. «Это ведь просто садовник. Не понимаю, с чего ты так завелся». И, развернувшись, направилась в свою комнату. Единственная мысль, которая никак не желала отступать, а действительно, с чего это он так завёлся? Какое ему вообще дело до моих дружков?